Глава 12. Адвокат припарковал машину на стоянке перед своим офисом и надел калуши. Он снял их снова, когда вошел в вестибель здания, положил в пластиковый мешок для продуктов и вместе с портфелем понес к лифту. Секретарша, сидевшая в своей коморке перед его дверью, поздоровалась с ним, но он ей не ответил. Он еще не знал, доброе сегодня утро или нет, просто протянул руку за письмами. Их было восемь. Три оказались самыми обычными внутри офисными сообщениями, четыре вполне легальными юридическими письмами. В последнем содержалась просьба встретиться в 12 часов дня с клиентом в тюрьме по очень срочному вопросу, имеющему отношение к делу номер 517713. Некоторое время Ричард сидел один, затем вышел из комнаты. Я обнаружил Петерсона в пустом кабинете рядом с дверью в общий зал. В кабинете по центру теснились четыре стола. На стенах висели длинные горизонтальные доски для объявлений шириной примерно от уровня пояса и до головы. Петерсон прикреплял к ним вчерашние фотографии с места преступления. Мертвый парень, одетый во все черное. Снимки сделаны с расстояния, крупный план. Снег на земле, на правом виске рана, нанесённое с огромной силой. Крови нет. «Мы только что получили отчёт патологоанатома», сообщил ему Петерсон. «Уже не вызывает сомнений, что его убили не там, где обнаружили». «Есть еще раны?» «Только синяки, полученные после смерти. В городе имеются неблагополучные районы». «Некоторых уже других. Вы проверяли бары? А что там искать?» Только что вымытые полы, подозрительные пятна. Ты думаешь, это была обычная драка в баре? В каком-нибудь не самом лучшем районе, но, вне всякого сомнения, не в зоне боевых действий. Почему? Что патологоанатом сказал про оружие? Круглое, довольно гладкое, возможно, обработанный на станке металл или дерево. Может быть, водосточная труба или столбик от ограды. «Ни то, ни другое», — возразил Ричард. «У столбиков от ограды и водосточных труб одинаковый диаметр. Они слишком широкие, чтобы надежно взять в руку и хорошенько размахнуться. Я думаю, это бейсбольная бита. Найти биту зимой относительно непросто, поскольку они, как правило, лежат в подвалах, на чердаках или гаражах. Но иногда бармены держат их под стойками» чтобы очень быстро ими воспользоваться, если возникнет нужда. Не в благополучном районе, конечно, и не в зоне боевых действий, где, скорее всего, им потребовался бы пистолет. Петерсон слушал его молча. «Где любят выпивать охранники из тюрьмы?» – спросил Ричард. «Ты думаешь, это один из них?» «Чтобы станцевать танго, нужны двое». Древние охранники привыкли к дракам и буйству. Петерсон помолчал секунду, потом спросил. «Еще что-нибудь?» «Я ухожу, вернусь через некоторое время», — сказал Джек, покачав головой. Сильный снегопад продолжался, и машина Петерсона на парковке превратилась в горбатый сугроб. Ричард надел капюшон, полученный на прокат куртки, и прошел мимо нее». Оказавшись на улице, он посмотрел направо, потом налево. Снег окутывал его плотным одеялом, забирался под капюшон, лип к волосам и ресницам, превратившись в холодную влагу, стекал по шее. Прямо напротив находилась городская площадь или городской парк, а чуть дальше расположились несколько зданий явно коммерческого назначения. Но определить на таком расстоянии да еще и снегопад, что там такое, Ричард не смог. Впрочем, над крышей одного из них поднимался пар из вентиляционного отверстия, и Джек решил, что это либо прачечная, либо ресторан. Иными словами, шансы получить поздний завтрак были 50 на 50. Ричард направился к нему через площадь, то и дело спотыкаясь и скользя по убранному снегу. Уши, нос и подбородок у него почти мгновенно онемели, Руки он держал в карманах. Заведение, над которым поднимался пар, оказалось кофейней, и Ричард, войдя внутрь, обнаружил, что там не просто тепло, а по-настоящему жарко и влажно. Кафешка оказалась совсем маленькой. Стойка и четыре стола, за одним из которых сидел Джей Нокс. Водитель автобуса, судя по количеству пустых тарелок, некоторое время назад съел солидный завтрак. Ричард подошел к нему и встал напротив, положив руку на стул и приготовившись его выдвинуть. Нокс отнесся к его появлению совершенно равнодушно. Казалось, его мысли заняты чем-то другим, причем вид у него был довольно мрачный. Ричард все равно сел и спросил, «У тебя все в порядке?» «Меня поселили в одном доме. И что?» «Наверное, они вполне ничего себе» но ты пришел сюда, чтобы посидеть и хорошенько позавтракать в одиночестве. Я не люблю навязываться. Они что, не предложили тебе завтрак? Понимаешь, они мне не особо нравятся». «А тебя где разместили?» — спросил Нокс, когда Ричард ничего не сказал. «У копа, который эвакуировал автобус». «Тогда что ты здесь делаешь? Разве тебя не накормили?» «Есть какие-то новости?» — вместо ответа спросил Ричард. «Сегодня утром прибыли машины техпомощи и убрали автобус с автострады. Они вызвали замену из Миннеаполиса. Он придет сразу, как только закончится снегопад. Совсем неплохо. Если не считать того, что автобус будет со своим водителем, и мне до Сиэтла придется ехать пассажиром. А заплатят только до 4 часов вчерашнего дня». А это уже не слишком хорошо. Они должны что-то сделать с тем проклятым мостом. Ты кого-нибудь из пассажиров видел? Их расселили по всему городу. У одной шина на руке, а у другой запястье в гипсе. Но в целом они не особо выступают. Сомневаюсь, что кто-то связался со своим адвокатом. На самом деле некоторые настроены достаточно оптимистично как будто все это волшебное приключение. «Совсем неплохо», — повторил Ричард. Нокс Но ничего не ответил. Неожиданно встал, снял свои вещи с ближайшего крючка, напяял шапку, накрутил на шею шарф и натянул большую куртку. Все чужое, судя по размерам и цветам. Он кивнул Ричару, немного с недовольным видом зашагал к двери и вышел на улицу, где продолжал падать снег». К столику подошла официантка, и Джек заказал самый большой завтрак, имевшийся в меню. И кофе. Было без 5.11 утра. Остался 41 час. Адвокат оставил портфель в своем кабинете, но прихватил с собой калоши в полиэтиленовом мешке. Он надел их в вестибюле и вернулся по собственным следам к машине. Там пристегнулся, завел двигатель, согрел сиденье и включил дворники. Он знал, что автострада все еще закрыта, но имелись другие дороги, длинные, прямые, уходящие к самому горизонту, характерные для Южной Дакоты. Он сбросил калоши, нажал на педаль тормоза, кожаной подошвой ботинка и перевел рычаг переключателя передач в положение езда. Ричард уже наполовину опустошил громадную тарелку с завтраком, когда в кафе вошел Петерсон, одетый по полной программе для холодной зимы. Не вызывало сомнений, что он рассчитывал произвести на Джека впечатление тем, как быстро он его нашел. Он бы и произвел, если бы Ричард знал, в скольких местах он побывал до этого. Петерсон положил руку на стул, на котором чуть раньше сидел Нокс, и Ричард предложил ему сесть, махнув вилкой с едой. Тот сел и сказал, «Извини, что мы не покормили тебя завтраком». Ричард проживал, потом проглотил то, что было у него во рту». «Никаких проблем. Вы и так сделали для меня больше, чем требовалось». «Дело в том, что Ким страдает от одиночества. Она не очень любит утро, когда мы с мальчиками уезжаем из дома. Обычно она прячется в своей комнате». Ричард ничего не сказал, и Петерсон спросил. «Ты когда-нибудь чувствовал себя одиноким?» «Иногда», — ответил Ричард. «Ким сказала бы, что ты не знаешь, что это такое, если только ты не сидишь». Каждый день на заднем крыльце в Южной Дакоте и смотришь по сторонам, но на сотню миль вокруг видишь только пустые пространства. Она не из местных? Ким отсюда, но привыкнуть к чему-то еще не значит это любить. Наверное. Мы провели бары и нашли один с очень чистым полом. Где? На севере, где любят выпивать охранники из тюрьмы. «Есть какие-нибудь полезные свидетели?» «Нет, но пропал бармен. Уехал вчера на своем грузовичке». «Ладно», — проговорил Ричард. «Спасибо тебе». «Не за что». Джек нацепил на вилку половину куска бекона и половинку яичного желтка и отправил все это в рот. «Есть еще идеи?» — спросил Петерсон. «Я знаю, как связывается с внешним миром тот человек...» которого вы посадили». «Как?» «Он с кем-то подружился в тюрьме. Или заставил. Ваш тип передает сообщение своему дружку, а тот пересказывает их адвокату. Похоже на параллельные следы. Вы прослушиваете не ту комнату». «В тюрьму приходят дюжины адвокатов. В таком случае начните их проверять». Петерсон затих на мгновение. «Еще что-нибудь?» Ричард кивнул. «Мне нужно найти магазин одежды. Вообще-то я обещал твоей жене. Дешевый, без всяких там красот. Знаешь такой?» Магазин, который посоветовал Ричару Петерсон, оказался в том же квартале, но довольно далеко от центральной площади. Здесь торговали прочной, надежной одеждой для крепких здоровяков-фермеров. В нем имелись летний и зимний отделы, которые, впрочем, не слишком сильно отличались друг от друга. Некоторые вещи были без торговых марок, на других, с видимыми дефектами, Ричард обнаружил знакомые бирки и очень ограниченный выбор тусклых цветов. Цены действительно поразили Ричера. Они оказались очень низкими даже на обувь. Он начал снизу вверх, то есть первым делом купил непромокаемые ботинки. Затем пришла очередь одежды, В том, что касалось цвета, если приходилось выбирать, он следовал давно заведенному правилу – синий или оливковый. Оливковый, потому что он служил в армии, а про синий одна девушка сказала, что тот подчеркивает его глаза. Но сейчас Ричард остановился на оливковом, поскольку этот цвет почти подходил к коричневой куртке. Он взял с полок брюки с фланелевой подкладкой, футболку, фланелевую рубашку и свитер – из толстого хлопка. Затем прибавил к своим покупкам белое нижнее белье, черные перчатки и вязаную шапку цвета хаки. Общий урон его кошельку составил 130 долларов, но хозяин магазина взял 120 наличными. Ричард собирался проходить в этой одежде 4 дня. Получалось 30 баксов в день. А если все сложить, больше 10 тысяч в год. И это только на тряпке. Однако Ричеру нравилось такое устройство жизни. Он знал, что большинство людей тратят на одежду значительно меньше десяти тысяч в год. У них ее мало, они держат ее в шкафах и стирают в подвалах. Но шкафы и подвалы окружены домами, которые стоят намного больше десяти тысяч в год. Вне зависимости от того, покупаешь ты или снимаешь. К тому же не следует забывать, что жилье нужно содержать в порядке и ремонтировать а еще страховать. Так кто на самом деле не в своем уме? Ричард переоделся в примерочной кабинке и выбросил старую одежду в мусорную корзину за прилавком. Потом натянул шапку на уши, а сверху набросил капюшон парки и застегнул ее на молнию. В качестве последнего штриха он надел перчатки и шагнул на тротуар. И снова замерз. У него было ощущение, что он оказался в большом холодильнике для мяса. Ледяной воздух пронзал желудок, ребра, ноги, задницу, глаза, лицо и легкие. Как в самые худшие времена в Корее, только там он был моложе, выполнял приказ, и ему за это платили. А здесь же все было иначе. Снег плясал вокруг него, пронзительный ветер толкал вперед, у него потекло из носа, и он почти ничего не видел. Ричард останавливался в дверных проемах, чтобы передохнуть, и 10 минут до полицейского участка превратились в 20-минутную зимнюю Одиссею. Когда он туда наконец добрался, то обнаружил там настоящий переполох. Было без 5-12 дня. Осталось 40 часов. Ощущение было такое, что звонит половина всех телефонов. Старик, сидевший за конторкой дежурного, держал по трубке в каждой руке и говорил одновременно в обе. Петерсон был один, в общем зале, стоял за столом, зажав между ухом и плечом телефонную трубку, провод которой изменился за ним, когда он начинал расхаживать. Петерсон размахивал обеими руками, получались короткие, резкие, решительные движения, делая его похожим на генерала, командующего армией как будто город Болтон лежал перед ним на поверхности стола, превратившись в карту. Ричард наблюдал за ним и слушал, и сразу понял, что произошло. Впрочем, для этого не нужно было быть пядей во лбу. Совершено убийство, и Петерсон давал своим людям указания, одновременно стараясь не забывать об остальных обязанностях. Судя по всему, место преступления находилось на правом краю письменного стола, что, видимо, означало восточную границу Болтона. Остальные обязанности требовали его внимания на юго-западе от центра города, там, где жила Джанет Солтер, свидетельница, которая подвергалась серьезной опасности. Петерсон отправил к ней больше людей, чем на место преступления. Значит, либо они пытаются соблюдать необходимую осторожность, либо жертве совершенного преступления уже не помочь». Или и то, и другое. Через минуту Петерсон закончил разговаривать и повесил трубку. Вид у него был сильно обеспокоенный. Специалист в вопросах местной жизни, он не очень разбирался в том, что происходило за пределами Болтона. Вспомнил Ричард свою оценку Петерсона, когда он его впервые увидел. Мужчину застрелили в его собственной машине. «Кто он?» – спросил Ричард. Машина зарегистрирована на имя адвоката из соседнего округа. Он пять раз встречался с клиентом в тюрьме. «Все после того, как мы закрыли того байкера». «Как ты и говорил, он их параллельный след. Они составили свой план, а теперь рвут связи и подчищают углы». «Все гораздо хуже», — сказал Ричард. «Я знаю». Петерсон кивнул. «Тот человек...» которого мы ждали. Мы его пропустили. Он уже здесь».